Унтер-офицер не подавился пивом, но замерз кружку, уже поднесенный к рту. Янтарные струйки потекли по покрытому рыжей щетиной подбородку. В общем, я отреагировал примерно так же. Наблюдая залитого пивом малинина, скучно произнес калашников и оставил в покое треску. Короче, проведенные с калифосовским анализы подтвердили. Вещество, спалившее Гитлера, 5 граммов обычной дистиллированной воды, хотя, возможно, с какими-то примесями. Мы такую воду пьем каждый день.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 Мы прерываем прямую трансляцию с чемпионата мира, чтобы выйти в эфир с сообщением о чрезвычайном происшествии. В кармане у Калашникова настойчиво звонил мобильный телефон.